Глава двадцать первая. Прибытие на борт. Было около шести часов, но серая туманная заря еще только занималась, когда мы вошли на пристань. — По-моему, там впереди бегут какие-то матросы, — сказал я Квикигу. — Не тени же это! Видно, мы отплываем с восходом. Пошли скорей! — Стойте! — раздался голос, принадлежавший человеку,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 Вы очень обяжете моего друга и меня, если немедленно удалитесь. Мы отправляемся в Индийские и Тихие океаны и предпочли бы, чтобы нас не задерживали. Вот как. А вы вернетесь к завтраку? Квикик, он помешанный, говорю я. Идем. «Э -гей -гей — Эгегей! — окликнул нас Илья, когда мы отошли от него на несколько шагов.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 Когда я передавал Квикигу томагавк, он, не прерывая повествования, взмахивал острым концом над самой головой спящего. "Для чего это ты делаешь, Квикик?" Очень просто убивал. О, очень просто. И он погрузился в бурные воспоминания, навеянные трубкой тамагавком, которая, как можно было понять, в своей двойственной сущности не только дарила утешение его душе,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 Старбек хозяйничает», — сказал старик. «Боевой у вас старший помощник. Хороший человек и набожный». «Но вижу, все уже проснулись. Эх, пора и мне», — сказав это, он поднялся на палубу, и мы последовали за ним. Солнце уже вставало, было совсем светло. Вскоре начал собираться экипаж. Матросы пребывали подвое-потрое,